Глава 56. Освобождение. «Ты уверена?» Элеодор приподнял голову племянницы за подбородок и заставил посмотреть прямо в глаза. Джим кивнула. «Хорошо. Тогда я пойду взгляну, что там по договору отходит императору». Повысил голос, чтобы его услышали. «А горским оборотням, как ближайшим родственникам этой девушки», «Это тоже, наверное, будет интересно!» «Я протестую!» Император наконец решился выйти из кольца своих охранников. Он в растерянности переводил взгляд с справителя фериатно-первородного, дядю девушки. С надеждой взглянул на Райнера. На Ассуре не было лица. Посмотрел на младшего отпрыска. «Вот кому точно не получится навязать свою волю!» И категорически заявил... — Кто подписывал договор, для того и свершится обряд с моей приемной дочерью. — Да, — голос Адавара сорвался на виск, — таинство пройдет на старых условиях или никак. В зале снова поднялось волнение. — она не твоя дочь? — процедил сквозь зубы Элеодор, обращаясь к императору. — И не смей так называть ее. — Ты забываешься, — гневно рявкнул тот. «Войны захотели? Так вы ее получите! В общем, вы слышали условия!» «Тогда вместо таинства ты получишь войну с тремя крупнейшими державами!» — проговорил Катариус, выступая вперед. Арникус одобрительно кивнул. «Подождите!» — и на миг обвел осуждающим взглядом собравшихся в зале. «Вы вообще понимаете, к чему мир подводите?» Драконы, вампиры, оборотни, асуры и имперцы все разом притихли. «То-то же! Посему, заявляю, таинству быть, и произойдет оно прямо сейчас здесь!» Райнер с матерью, гордо подняв головы, в сопровождении самых приближенных асуров, двинулись к выходу. «Сын, останься!» — приказал правитель. «Ну, отец!» С негодованием проговорил Райнер не в силах скрыть кипевший в нем гнев. Он смотрел на свою мать, ища у нее поддержки, но Сильфия молча повиновалась мужу. «Мне лучше уйти», — предпринял Райнер еще одну попытку. «Останься, я сказал», — произнес она михтоном, нетерпящим возражений, и даже не стал проверять, выполнили его приказ или нет. После недолгого умолчания, Он обратился к названному отцу своей невестки. А «Ваше императорское величество, снимите украшения с девушки», указал рукой на подошедшую пару, «и давайте уже приступим к таинству». «Я не думаю, что это хорошая идея». Император не отводил внимательного взгляда от первородного, который читал «Магический договор» и тихо обсуждал что-то со своими варварами. — Вам все же придется это сделать, — твердо заявила Алисия, подходя вместе с королем Севера и его свитой. — Мне нужны гарантии, — повысил голос император. — Какие? — поинтересовался и на миг, с трудом отводя взгляд от хрупкой девушки, которая так и не отпустила руку его сына. — Обещанные мне по договору спорные земли, точнее владения на юге-востоке фериат «Хорошо», — легко согласился правитель Фириат и обратился к вождям отагорских оборотней. «Какие пожелания будут у вас? Вы будете оспаривать эти земли?» «Нет», — Элеодор передал договор магу, «но у нас есть два условия». И на миг подозвал мага, отдал распоряжение оформить новые документы и вопросительно посмотрел на Элеодора. «Во-первых, молодожены будут жить на наших землях, под защитой от агорских оборотней!» С улыбкой посмотрел на молодую читу. «Не лишайте деда с бабушкой права принять вашего первенца. А пока вы будете жить в родовом замке, для вас выстроит ваш собственный родовой дом». И на миг хотел возразить, но Элеодор жестом остановил его. «В любой момент вы сможете приехать и навестить своего сына». Он усмехнулся. «Только предупредите заранее!» чтобы стража вас пропустили. Во-вторых, он зло посмотрел на императора и его приближенное лицо. Вы должны пообещать, что никогда не приблизитесь к Джим, ее детям, внукам, правнукам и так далее без ее на то согласия. — Скажи еще, — тихонько толкнул старого друга Старкат, — что где поймаем, там и прибьем, без суда и следствия. — Это чтобы неповадно было нашу девочку забежать. — Ты забываешься? — вскипели одновременно императора и его приближенное лицо, прекрасно слышавшие последние слова лохматого рыжего оборотня. — Разве? — Элеодор иронично повел бровью, едва сдерживая улыбку, потому что знал, именно так и будет, попадись лазутчики деда стражем на их землях. Таинство пройдет именно на таких условиях или не свершится вовсе. Встретился взглядом с правителем Фериат и добродушно улыбнулся. — Я тоже могу быть категоричным. — Тогда у меня тоже есть пожелание. И на миг взглянул на сына. — Я хочу, чтобы ваш первенец, как только ему исполнится шестнадцать, приехал на обучение в Фериат. Маг, все это время стоящий за его спиной, быстро водил рукой над магическим пергаментом, записывая каждое слово правителя. «Как раз к этому возрасту стихия станет неуправляемой». В зале поднялся гул, а суры вспоминали свои приключения в детстве. «Кассиан, ты знаешь, никто не поможет вашему ребенку так, как это сделают наши наставники». «А если не будет никакой стихии?» Тихо спросила Джим, смущенно опуская глаза. Она почему-то жутко испугалась такого будущего для своего ребенка-первенца отправиться в незнакомую страну и учиться среди истинных асуров, будучи полукровкой. «Будет!» И на миг снисходительно улыбнулся. «Это будет дитя своего отца. В его жилах будет течь кровь властителей». И пока никто ничего не успел возразить, Быстро приложил перстень к документу. Пергамент вспыхнул синим цветом основной стихии правителя Фериат, и маг тотчас быстро скрутил его и запечатал до лучших времен. «На то мы порешим!» Довольно улыбаясь, правитель протянул руки к Джим и ласково позвал. «Подойди, дитя, с тебя снимут это украшение. Твоя душа должна быть открыта перед ликом нашей матери тьмы», Иначе не получится провести древний обряд. Точнее, он будет совершен не до конца. За его спиной раздался слитный возглас Адавара и Императора. «А вы что, не знали?» И на мих усмехнулся. «Украшение, что у нее на шее, скрывает ее истинное происхождение. А богиня должна видеть, что наполняет ее душу — свет или тьма». Джим медленно подошла к императору, с опаской наблюдая за своим дедом, который все это время с презрением поглядывал на нее. Она ожидала какого-нибудь подвоха. За ней следом двинулись друзья. «Вот сейчас, прямо сейчас меня освободят от ошейника!» Император с сомнением посмотрел на Адавара и, на миг заметив это, тихо проговорил. «А вы хотите?» Или не хотите, чтобы магический договор вступил в силу? Тогда снимайте ваше украшение, иначе богиня не откликнется. Перед ее ликом должны стоять двое. Император подошел вплотную к девушке. Они посмотрели друг другу в глаза. Джим видела в его лице неуверенность и опасения. Едва заметно улыбнулась. «Неужели он думает, что я наброшусь на него?» И словно в подтверждение ее мыслей Адавар отдал приказ воинам охранять императора. А тот протянул руки к ошейнику и начал что-то тихо шептать. И металл ожил. Сначала Джим почувствовала тепло, затем легкое покалывание, и под конец обруч вспыхнул ярким светом, с громким щелчком открываясь и падая к ногам девушки. В груди полыхнуло болью, словно проснулся огромный истасковавшийся по свободе зверь, насильно загнанный в клетку. Джим непроизвольно схватилась за руку императора и силой сжала, боясь свалиться к его ногам, чем несказанно напугала мужчину. Он вздрогнул и со страхом заглянул в ее лицо. Но девушка ничего не видела и не слышала. Сила, все это время дремавшая в ней, вдруг вырвалась, бесконтрольно и неуправляемо. Джим внезапно оказалась в туманной серой пелене, окружавшей ее со всех сторон. Девушка не сразу вспомнила, что это такое, но потом поняла – это серый мир, межмирье, в который она могла теперь войти, даже не разрывая подпространство. Однажды от Атаранталий рассказывал, что такое дано было немногим – войти лишь частично в межпространственный разрыв – и передвигаться в нем. Он тогда сказал, как будто одной ногой стоять на тропе. Джим повела за туманенным взором по присутствующим в зале. В глазах ее стояли слезы. Она часто дышала и никак не могла унять беспокойное сердце. Каждый осур, находящийся рядом, ощутил что-то странное и пугающее. Все в ужасе взирали на девушку, с которой сняли обруч а она вдруг начала бессильно оседать на пол. Костян бросился к ней и подхватил в самый последний момент, прижал к груди и тихо заговорил, успокаивая. «Кас!» — Джим подняла голову. «Я снова чувствую это!» В ее лице появилась неуверенность. «Только это стало почему-то раза в три сильнее!» «Подойдите сюда, дети мои!» И на мих уже стоял возле статуи. «Начнем таинство!»